Глава 30. Нэнси. Играть с огнем с каждым днем становилось все сложнее и опаснее. Я буквально кожей ощущала, как хожу по офигенно тонкому льду, под которым бушевали ледяные темно-серые воды. Стивен перестал отпускать меня от себя, намеренно держа либо за руку, либо под руку. На мое нытье, что мне скучно и хочется к корде. Он реагировать перестал, только как-то предложил сидеть дома и смотреть сериалы. Вроде бы и классно, что план сработал, а вроде и как-то обидно. Если я перестану с ним куда-то ездить, все пойдет крахом, хотя чувство, что я почти довела Стива до того, чтобы снова запереть меня в подвале, победно ворочалось внутри. «Раз я вызываю у него такую бурю эмоций, которую даже великий и ужасный Стивен Карстар не в силах скрывать, значит, действительно что-то значит для него». Проследив за моим унылым заключением в кругу решающих деловые вопросы мужчин около недели, Карделия подошла к Стиву и что-то ему сказала практически на ухо, притянув его огромное величество к себе за рукав. Стивен скрипнул зубами, внимательно на нее посмотрев. Потом они синхронно перевели свои взгляды в мою сторону, и его рука меня отпустила. Склонившись к моему уху, Стивен зловеще предупредил. «Если я увижу рядом с тобой другого мужчину...» «Это его проблемы», — нагло перебила я. «Боже, неужели ты думаешь, что кто-то может тебя заменить? Не смеши». Наглым это выглядело только внешне. Внутри все сжалось от страха и какого-то странного приятного чувства. Нужности, пожалуй. Я сделала шаг к Корделии, и мы отошли в сторону, направляясь к кожаному дивану возле стены. В этот раз вечеринка была в каком-то небольшом клубе, и ее племянника Тимати я на ней не увидела. «Что ты ему сказала?» С интересом спросила я у Карде и кивнула на Стива, вальяжно раскидываясь на диване. «Секрет», — хитро улыбнулась она, — «есть некоторые манипуляции, которые работают лишь раз, и только если их не ты сама проводишь. Грани тонкие и весьма острые, Нэнси. Уверена, что не боишься об них порезаться?» «Единственное, чего я боюсь, — это потерять Стива». Я помрачнела. «Поэтому делаешь все возможное, чтобы это произошло?» Карде вопросительно подняла брови, и мне показалось, что в ее вопросе не было и грамма сарказма. «Думаешь, я перегибаю?» Еле слышно выдохнула я. «Это очевидно», — кивнула Карде. «У Карстара сейчас не самые лучшие дни». Понимаешь, что ты не следишь за новостями, и кроме собственных переживаний тебя больше ничего не волнует, но... Если в двух словах, его самый важный партнер сейчас в раздумьях насчет сотрудничества с ним или с его прямым конкурентом. «Нэнси, больше всего на свете мужчины ненавидят проигрывать». И если Стивен проиграет, а, судя по обстоятельствам, это вполне возможно, он на всё станет реагировать гораздо острее, чем раньше. В том числе и на ваши отношения. Хотя бы тут меня послушай. — Да я ничего такого не делаю, — ответила я. — Никому не позволяю меня касаться, как и раньше. Он с меня глаз не спускает, да и мне ничего на деле не надо». Только его присутствие и внимание будет фокусироваться только на нем, точно проиграет. Карда кивнула в противоположную от Стива сторону и добавила ⁇ Вон тот мужчина больших объемов, это его нынешний партнер Сикорский ⁇ а молодой, амбициозный, вылизанный мальчик, чуть старше тебя, это Лейн, недавно унаследовавший состояние и компанию своего отца, конкурент Карстара. Пока твой строптивый ревнивец следит за тобой, он обрабатывает партнера должным образом. Чувство — самая большая помеха бизнесу. Его акулы лишь до тех пор остаются хищниками, пока не способны на слабости чувств. Сердце в груди застучало часто, отбивая ритм в висках, я ведь ничего об этом не знала, эгоистично притягивая все внимание Стива только к себе. Если из-за меня он потеряет нечто важное в своем бизнесе, обвинит ли он в этом меня? И если да, то что будет дальше?» Кивнув, корде, я поднялась и подошла к Стиву, напрямую сказала и указала на беседующих в стороне мужчин. Он недовольно прищурился, но направился к ним. «Зря я, наверное, встряла в этом вопросе, но уж лучше так, чем если из-за меня Стивен что-то потеряет». От молодого наследничка так и веяло лицемерием, особенно когда Стив подошел к ним и переключил внимание грузного мужчины в дорогом смокинге на себя. «Похоже, парень еще не понимал, куда попал». Я выдохнула. «Стивен ему ни за что не проиграет». Взгляд Лейна переместился на меня и с интересом изучил мою фигуру. Так липко, что стало противно. Фыркнув, я ответила ему высокомерным и презрительным, развернулась и направилась к Карде. По спине побежали неприятные мурашки, а интуиция зазвонила в колокол. Смазливый мерзавец понял, где у Стива на слабое место. Ничего, не на ту напал. Мне не велено с чужими дядями разговаривать, а я, девочка, примерная и послушная. Как на зло, буквально через 10 минут на соседнее с нами кресло плюхнулся Тимати. Улыбчивый племянник Карде оказался настолько не вовремя, что я уважительно кивнула им обоим, поспешив подняться и уйти. У Стивена явно был важный разговор, и зацикливаться на мне ему сейчас было слишком не к месту я и так принадлежу ему, волноваться тут точно не стоит. Единственный вариант это доказать — просто избегать общества других мужчин. От общего зала по сторонам вели какие-то коридоры, в которые вроде бы никто не заходил. С учетом, что это чей-то клуб, я сделала вывод, что они ведут в какие-нибудь вип-комнаты». По-хорошему, лучшей идеей на сегодня было тихонько отсидеться где-то, залипая в телефоне. Обойдя попадающихся на пути людей, я юркнула в один из таких коридоров. От размещенных по стенам светильников с приглушенным светом толку было мало, но в полумраке я разглядела, что коридор весьма длинный, а дверей, ведущих из него, довольно много. Опасаясь случайно зайти куда-то не туда и кого-то прервать за самым интересным делом, мало ли дверь забыли закрыть, я медленно направилась к самой крайней комнате. Медленно, потому что сегодняшние мои туфли страшно натерли ноги. Обычно я надеваю какие-то разные штуки, типа специальных силиконовых стелек, чтобы такого не случалось. А сегодня вот забыла. Все вовремя, как и всегда. Дойти до конца коридора я не успела. Краем глаза заметила обгоняющий меня силуэт и вздрогнула, остановившись, как вкопанная, когда он преградил мне дорогу. Передо мной стоял господин-конкурент, собственной персоной, и белозубо наигранно улыбался. «Госпожа Харнис, здравствуйте. Меня зовут Кристофер Лейн. Я здесь недавно. Очень хотел познакомиться со всеми гостями и лично с вами прострекотал он и потянулся к моей руке. «Вы за мной следите, господин Лейн? Я отпрянула, как ошпаренная. Какая осведомленность! Только этого придурка мне тут не хватало». «Что вы, нет, просто наслышан о вас и хотел бы наладить некоторые связи». Его надменная улыбка стала лукавой. «Не надо обо мне слышать и тем более налаживать со мной связи. Хорошего вечера, господин Лейн». Я осторожно обогнула его, насколько позволяла узость коридора. На удивление, парень за мной не пошел, и я обернулась, чтобы проверить, что он ушел. И натолкнулась на взгляд, которого боялась больше всего на свете. Стивен проследил, как Лейн направился в общий зал и медленно, словно в самом страшном сне, стал надвигаться на меня. Первой мыслью, подкинутой инстинктами, было сбежать и спрятаться где-нибудь на другом конце земли. Вместо этого я попятилась назад, в какой-то момент уперевшись спиной в стену в конце коридора. В его полумраке глаза Стива блеснули недобрым, угрожающим огнем. Остановившись в полуметре от меня, он навис сверху, буравя меня пронзительным болезненным взглядом. Я сжалась, предчувствуя удар — и закрывая лицо руками, но его не последовало. Скорее, он ударил меня гораздо сильнее своими словами. — Что жмешься, мразь? Хищники не прикасаются к падали. — Стив! — начала была я. — Если хочешь жить, заткнись! — сдавленно прорычал он и выпрямился, безучастно добавляя. — Лучше не зли меня, шлюха, и отправляйся туда, откуда вылезла, пока я не передумал и не убил тебя нахер. Не собираясь меня слушать, он развернулся и быстро пошел по коридору, за полминуты скрывшись из вида. Я съехала спиной по стене на пол и разрыдалась, закрыв лицо руками. Что бы я ему сейчас ни сказала, он не поверит. Меня не так страшила смерть. А может, я просто не осознавала всю тяжесть его угрозы, но грудь разорвала такая боль, что я была не прочь прямо сейчас принять ее. Что угодно, лишь бы эта мука закончилась. Не знаю, сколько я корчилась на полу, прижимая руки к груди и безвольно рыдая. Наверное, так оно и есть, раз второй в моей жизни мужчина пришел к такому выводу. Вот только. То чувство, которое я испытывала к Стиву, никогда не сравнится с той пустой фигнёй, что была между мной и Питом. Наверное, именно это люди и называют любовью. И вот так же корчится от боли, теряя ее. Первым порывом было бежать за ним, умолять, доказывать, что он ошибся. Но я прекрасно понимала, что это ничего не даст. Стивен будет глух к моим мольбам, а стоит мне выйти отсюда, и я навсегда окажусь за пределами его мира, в который больше никогда не смогу попасть без его разрешения. Зато у него не будет больше проблемы за дурной меня, и партнера по его бизнесу он не потеряет». Осознание вспыхнуло в голове яркой вспышкой. «Он столько сделал для меня, а что для него сделала я?» В попытках удержать только выбила его из клеи, и мое присутствие для него губительно. Лейн хитер и оказался прав, посчитав меня слабым местом моего непоколебимого мужчины. Моего. Пока я есть в его жизни, он уязвим. Эх, если бы я могла это понять раньше... Думаю, без моих глупых попыток вызвать у Стива ревность сейчас он бы смог бы меня услышать, но... Нет. Я знаю, что люблю по-настоящему. И это не яркий секс, не совместные моменты, не общие радости, горе. Это сила уйти тогда, когда ты начинаешь разрушать того, кого любишь. Размашистым движением, стерев с лица слезы, я неуклюже поднялась и стала снимать с себя украшения, собирая их в кулак. Как бы Стив ни говорил, что это подарок и возвращать не надо, я не могу оставить их себе, даже как напоминание о минувшем счастье. Слишком дорого, слишком, не для никчемной Нэнси Харнис. К глазам снова подступили слезы но я откинула голову слегка назад, не позволяя этим подлым свидетельствам моей слабости снова стекать по моему лицу. Я еще поплачу, но не сейчас. Итак, лицо небось опухшее, а я еще совсем недолго здесь, как женщина одного из самых влиятельных и богатых людей в мире. Не дело, чтобы кто-то о нем плохо подумал. Пройдя по коридору, как по эшафоту, я отыскала взглядом Стива. Отлично. Судя по явно эмоциональному разговору, он разносил Лейна в глазах своего бизнес-партнера в пух и прах. Так держать, Стив. Я знаю, ты победишь. И больше никогда не будешь уязвимым. Дождавшись, пока внимание обоих конкурентов переключится на что-то там обещавшего грузного господина, я тихонько подошла к Стиву сзади и незаметно сунула украшение ему в карман все, Золушка, твое время истекло, и ты сама в этом виновата. Опустив взгляд в пол, я направилась к выходу. Мне очень хотелось попрощаться из Карде, но страх, что Стивен заметит побег раньше времени, и мой план рухнет, а вместе с тем и все его бизнес-отношения, выгнал меня на улицу. Чувствуя, как ноги сгорают огнем от натерших их туфель, я заковыляла прочь через пару зданий, стянув в себя грёбанное орудие пыток. Взяв туфли за каблуки, я поплелась, куда глаза глядят. Холодный асфальт приятно холодил пульсирующие болью ступни, и я в момент осознала, что торопиться мне больше некуда. Да и идти, по сути, тоже». Мысли, только что хаотично бежавшие в голове, стали замедляться. Я запретила себе думать о случившемся. Я поступила правильно. И даже была отчасти благодарна Лейну, ведь затянись все это еще на какое-то время, и привязанность Тива ко мне могла разрушить его жизнь. А теперь я для него никто. Мерзкая шлюха и... Падаль? Пусть так. Мне даже не обидно. Почти. А вообще обидно. Как можно так не доверять той, которую сам выбрал? Я выругалась сквозь зубы. Рыдать мы будем потом, Нэнси. Надо дойти до остановки, с которой ходят рейсовые автобусы до моего родного города. В чехле телефона была пара припрятанных двадцаток. По идее, на билет должно было хватить. Ночью рейсовый автобус ходил редко. Где-то раз в 3-4 часа. Что ж, будет еще время на подумать и порыдать. На ближайшей остановке я узнала по пожелтевшему расписанию, что до ближайшего рейса еще пара часов. Поэтому поплелась на следующую. Пофиг, что сейчас весна, и я от такой прогулки скорее всего слягу с простудой. Даже холод не сказать, что ощущался из-за пылающего внутри пожара. Так. «Сейчас апрель. К июню или к июлю мой диплом об окончании колледжа станет рабочим, если Стив из вредности не обнулит его. Хм, вряд ли господина Карстара будут волновать такие мелочи, тем более касающиеся предавшей его женщины». Я грустно улыбнулась и смахнула с уголков глаз набегающие слезы. «Знал бы он, что я ни за что на свете его не предам». Уже не узнает. Дальше. Восстановить диплом не проблема. В нашем захолустье он, правда, нахрен никому не сдался. Но, может, хотя бы из уважения получится найти что-то получше официантки в кафетерии. А там сниму квартиру, чтобы родителям не мешаться, еще что-то придумаю. Как-то сейчас на такие далекие планы было наплевать. Добравшись до остановки, я села на остатки поломанной хулиганами лавочки. Удобно быть мелкой, везде можно уместиться. В сумочке зазвонил телефон, но достала я его только для того, чтобы отключить мелодию, совсем недавно так приятно ассоциировавшуюся с близким человеком. Звонок продолжился беззвучно, а я подняла глаза на подъехавший к остановке минивэн. Из него выскочила разом трое или четверо мужчин, и они резко направились ко мне. Я только встрепенуться успела, как у меня из рук выбили телефон и натянули на голову мешок. На руках щелкнули наручники, и меня потащили прямо за них так, что запястье обожгло болью. Я вскрикнула, но меня только подхватили разом несколько рук и потащили, как мне показалось, прямиком к машине.